Вскоре увеличившийся почти вдвое отряд выступил в сторону «Спартака». в э л заметил, что тёмные и выглядели, и двигались в туннеле очень органично. Как будто для них это было не вынужденное убежище, а родная среда обитания, и именно для жизни в подземелье они изначально были рождены. А вот коменданта заботило другое, он никак не мог выяснить, кто у тёмных главный. Сначала те отвечали, что начальников у них нет, сплошное равенство и братство. Но потом один из лидеров всё же неохотно объявился – Зотов спросил его имя. «Зачем вам? Оно у меня такое длинное, что его только выговаривать надо минуты три», неохотно ответил парень. «Да и не запомните вы сразу». «Это никуда не годится», наставительно заметил Илья Иванович. «Мы ведь на войну идем. Как я буду отдавать тебе команды? Пока я буду вспоминать твое погоняло, нас всех перебьют». «Ну, можете звать меня Каем», разрешил парень. «Тем более я не считаю, что вы должны обязательно знать мое истинное имя. Его знают только свои». Когда они уже прилично продвинулись, Нюта ь почувствовала знакомую вонь, и тут же Кай, ш а д ш и й впереди, предостерегающе поднял руку. Дальше двигались чуть ли не на цыпочках, а сзади что-то шумно вздохнуло им вслед». Когда впереди з а б р е з ж и л неясный свет, Нюту затошнило от волнения. Сейчас она снова увидит то место, где выросло, и знакомых с детства людей. Перед выходом комендант еще раз проинструктировал всех. На провокационные действия противника не поддаваться, не разделяться, первыми стрельбу не открывать, с патрульными по возможности не пререкаться, но и не соглашаться сдавать оружие. Конечно, неожиданное появление такого большого вооруженного отряда не могло не наделать на станции Переполоха, но Илья Иванович надеялся обойтись малой кровью. Нюту выпустили вперед. Комендант на всякий случай шел чуть позади, подстраховывал. Бывший милиционер весь напрягся, как хищник, почуявший добычу. Движения его стали быстрыми и точными, а все чувства обострились. Он готов был в любой момент, если понадобится, кинуться вперед и заслонить с собой Нюту. За ним следовали несколько проверенных бойцов. Вэлл, Кирилл и Темные составляли арьергард. стой кто идет Послышался знакомый голос, и Нюта чуть не расплакалась от умиления. «Михалыч, миленький!» – прошептала она. «А, это ты!» – сурово сказал старик. Нагулялась и пришла. И то хорошо. «А это кто с тобой?» «Не положено. Не пущу». Он еще что-то продолжал бормотать, но Зотов, сориентировавшись, отодвинул его в сторону, заметив, что со станции уже приближаются несколько мужчин вполне серьезного вида, на ходу поднимая оружие. «Ты лучше сядь, старичок, и затаись», — посоветовал он. «Тут сейчас заваруха начнется». Он наставил на подходящих автомат, бойцы тоже. Еще чуть-чуть и загремели бы выстрелы, но тут из-за спин вооруженных мужчин вырвалась коренастая темноволосая девушка и, разрыдавшись, кинулась ему на шею. Одновременно раздался крик поварихи Галки. «Та т о ж вы делаете, ироды? Люди ли вы или мутанты распоследние? Тоже, наверное, гости к нам из большого метро». «А сними, нюточка, девочка моя ненаглядная, радость-то какая! Нюточка, а у нас горе! Игорька-то нашего убили!» И после этого все как-то встало на свои места. Охрана, хотя и не спеша, опустила автоматы. Один из командиров заговорил с комендантом, и после нескольких уточняющих вопросов гостям предложили пройти на станцию. Местные с удивлением глядели на пришедших. «Так вы из большого метро?» – спрашивали они. «Как же вы пришли? Там же туннели завалены!» Но наибольший ажиотаж вызвало на Спартаке появление темных. И это при том, что часть отряда, убедившись, что все, кажется, обошлось мирно, сразу развернулась и ушла обратно в свои подземелья. Лишь несколько самых любопытных остались посмотреть, как живут двуногие трупоеды. Те, в свою очередь, с изумлением разглядывали бледные лица и обведенные черным глаза. Коменданта Ивела пригласили в палатку командира охраны совещаться и обмениваться новостями. Появление гостей из большого метро было событием из ряда вон. Тем более на станции сейчас царили разброд и уныние. После смерти Игоря нужно было определиться, как жить дальше». Нюту и Кирилла поила чаем добросердечная повариха Галка. Она уже забыла, как вместе со всеми осуждала Нюту и Крысю за побег. Теперь ей казалось, что девушку она всегда любила и искренне горевала о смерти дорогого Игорька, не подозревая, что сама уцелела лишь чудом. Молодой Верховный все еще оставался для нее маленьким мальчиком, которого она нянчила в детстве». На следующий день был объявлен общий сбор. Устроили трибуну, вокруг которой собралось все население станции. «Вот тут гости из большого метро, хотят нам кое-что сказать», объявил начальник охраны. Зотов был невеликий, м о с т а к говорить, поэтому, коротко посовещавшись, слово дали Вэлу. «Братья и сестры», — начал он, оглядывая хмурую толпу. Мы уважаем чужую веру, но разве время сейчас ждать конца света? Нас и так мало. Нам со всех сторон угрожают опасности. Если мы еще будем истреблять друг друга, остаткам человечества и вправду настанет конец. Лишь объединившись, мы имеем шанс выжить. Толпа одобрительно загудела. Здорово завернул, с завистью подумал комендант. «Да и на что вам сдались те индейцы?» – продолжал Вэл. «У них свои обычаи, у нас свои. Но на всякий случай хочу сообщить вам об одном открытии, которое ученые сделали незадолго до катастрофы. Некоторые из них считали, что индейцы на самом деле не предсказывали конца света. Просто их календарь был составлен только до 2012 года». Он закончился, а составить новый уже было некому. Но та сволочь, которая первой на красную кнопку нажала и весь этот Армагеддон нам устроила, этого, видно, не знала. Я вот думаю, вполне возможно, что причиной катастрофы стал религиозный фанатик. Люди зашумели и заволновались. И если такой же фанатик правил вами столько лет... — возвысил голос в э л Надо уметь признать это и двигаться вперед, стараясь не повторять прошлых ошибок. И пусть со злом, которое преследовало эту станцию, будет покончено навсегда. В толпе захлопали и закричали «Ура!». Многие плакали. «Я бы так не смог!» — вновь с завистью подумал Илья Иванович. «С другой стороны, каждому свое». И он нежно поцеловал в макушку прижимающуюся к нему Алину».